Глава тринадцатая. Заглушив мотор, я с опаской огляделась по сторонам. Кажется, теперь каждый раз, когда буду появляться перед спортивной школой имени Александра Некрасова, у меня будет случаться приступ. Но убедившись, что все в порядке, и ни один Громов не пострадал, я взглянула на само здание, прикусив губу. «Нет, Маш, это плохая идея». Пробурчала под нос отметая даже мысль, что я могу здесь работать. Опустив голову, призадумалась над тем, что произошло со мной за несколько дней. После разговора с Эммой и тем самым происшествием, которое подтолкнуло меня к поиску новых вариантов, прошла неделя. Целая неделя, наполненная самокопанием, дребезжанием нервных волокон и перелопачиванием сайтов по поиску работы. Что же? Последним я относительно преуспела. Выделила для себя несколько компаний, которые соответствовали моим ожиданиям на первый взгляд и которым я могла подойти. Подготовив резюме, я занялась тайным прощупыванием почвы, продолжая играть на работе роль девочки на побегушках. Елена, почуяв свою власть надо мной и, видимо, решив, что я раскаиваюсь за проваленный отчет, как с цепи сорвалась, и, конечно же, на мои плечи рухнул весь отдел. Вспомнив о работе, я вновь оторвала взгляд от приборной панели и скользнула по красивому фасаду здания. Интересно, как бы все могло сложиться, не будь Роберта среди тренеров, и уж тем более владельцев? Думаю, я бы справилась, но знать, что он все время рядом... Мои нервы отправят меня на отдых раньше срока. Отмахнувшись от идеи выскочить из машины, найти Маргариту Александровну и сказать, что я готова работать в поте лица за троих, лишь бы меня взяли, перевела взгляд на часы. Еще полчаса до конца занятий. Сегодня я освободилась раньше обычного. Постукивая пальцами по рулю, я вновь задумалась. Прошло девять дней. Девять! С того самого момента, как я получила шикарный букет от Роберта. И больше ничего. Он словно в воду канул. И если не вечерние рассказы сыновей о том, как они проводят тренировки, то я бы вовсе усомнилась в его существовании. Но, по словам Антона, Роберт Васильевич продолжает появляться на занятиях и уже показал несколько приемов, которые мальчики отрабатывают друг на друге. А я, поглядывая на них, тряслась за свое новое зеркало в прихожей. И за вазы, конечно же которые опустили после того, как пришлось вчера выпросить цветы. Как бы они мне не нравились, но увядающие веники портили и так отвратительное настроение. Все-таки Дарина ошиблась, считая, что Роберт совершил первый шаг. Никакой это не шаг, а формальное извинение, пусть и по моим меркам вызывающее. Но с его финансовыми возможностями прислать букет, аналогично предложить пластинку жвачки, или бумажный платочек. Копеечные траты. Так, не думайте о нем. Пробормотала, отбрасывая мысли о букете и человеке, которому так легко написать в записке предложение перейти на «ты» и исчезнуть в тот же миг. Неужели он думал, что я начну искать встреч сама? Ха! не на ту нарвался. Эта дамочка с дрессированными тараканами предпочитает держаться подальше. В общем, извинился и забыл. Как раз в духе мужчин, которые меня окружали. Возможно, поэтому я до сих пор оставалась одна. Дарина бы стала доказывать обратное, утверждая, что просто не появился тот самый. И я даже согласилась бы с ее аргументами, пока... Пока не поняла, что искать самой вредное занятие. Сколько шишек уже набито. Твердо решив для себя не думать о Громове, я откинулась назад и прикрыла глаза. «Вздремну полчасика, а потом домой поедем. Ребята меня на парковке найдут, а если нет, то позвонят». И только я закрыла глаза с намерением глянуть недосмотренные прошлой ночью сны, как кто-то довольно энергично постучал по стеклу со стороны пассажирской двери. Не открывая глаз, я ощутила, как сердце заплясало в пятках. «Он нашел меня!» Осторожно, открыв один глаз, я заметила, как худенькая фигурка маячила напротив машины. Нет, не он. Выдохнув, я испытала облегчение. Встретиться с Робертом сейчас не готова. Пламенная речь, в которой я буду твердо доказывать, что нам стоит остаться на «вы», не то, что не отрепетировано, а она даже не написана. «Добрый день, Маргарита Александровна!» Улыбнулась, опуская стекло. В машину проник прохладный осенний воздух, пахнущий мокрым городом и пожухлой листвой. И еще один запах. Кажется, какие-то духи с ноткой цитрусов. Вполне ободряющий для такой погодки. «Добрый!» — воодушевленно произнесла директор и улыбнулась мне широченной, но очень милой улыбкой. «Ну вот как здесь устоишь!» Сразу же захотелось улыбнуться в ответ и поболтать. — Надеюсь, вы не меня ищите? А то я собралась перекусить. — Нет-нет, я за детьми приехала. —— протянула Маргарита Александровна и задумчиво взглянула на часы. — Да, еще рано. — усмехнулась, заметив, как на ее лбу пролегла морщинка. Быстро оглядев девушку, я отметила, как легко она была одета. — Точно рано! — рассмеявшись, она согласилась со мной. А я совсем счет времени потеряла. Сегодня без обеда осталась, и только сейчас поняла, что проголодалась. Уголки моих губ дрогнули. Вроде бы и веселилась, рассказывая про себя, но в голосе слышалась какая-то тщательно скрываемая грусть и усталость. Очень много усталости. «Кстати...» — вдруг произнесла она, выдернув из размышлений. «Не хотите со мной перекусить? Совсем рядом!» До конца занятий успеем вернуться». Улыбнувшись, девушка отвергла все мои но, вертевшиеся на языке. Схватив сумочку с соседнего кресла, я решила, что не так уж и плохо выпить чашечку горячего чая, пока жду сыновей. И заодно поговорю с Маргаритой Александровной. Вдруг что-то интересное узнаю. Нет-нет, только о школе и сыновьях. Никаких запрещенных тем, о мускулистых и пугающих до дрожи в коленках тренерах. «Здорово!» — весело ответила она, кутаясь в куртку, но при этом на ней отсутствовал шарф и шапка. Мысленно дав себе напутствие не задавать ненужных вопросов, я последовала за Маргаритой Александровной в небольшое кафе рядом со школой. Всего-то несколько минут ходьбы через парковку, и даже машина видна из окон так что точно не пропущу окончание занятий. «Милое местечко», — пробормотала я, присаживаясь за свободный столик. «Да, мило, мне нравится», — бодро ответила девушка, перед которой уже поставили горячее. Заметив мое удивление, ведь я только успела сделать заказ, она улыбнулась. «Я заранее позвонила, иначе точно потеряю уйму времени, пока буду сидеть и ждать. Тем более, меня здесь уже хорошо знают. Так сказать, я постоянный клиент. И главное, цены демократичные. Шепотом добавила, приступая к еде. Изумившись, я изогнула бровь. Видимо, переусердствовала, на что сразу же получила объяснение. «Ой, Мария Степановна, вы ничего такого не подумайте. С деньгами все отлично. Но вот переплачивать за салфетки я не хочу» да я вас понимаю кивнув полностью согласилась со здравой мыслью девушки к тратам нужно подходить с умом, хотя сердце иногда побеждает или сорочья натура подтрунивая, добавила девушка рассмеявшись я заметила как к нам поспешила официантка поставившая перед маргаритой александровной вторую часть заказа а передо мной чай пожелав еще раз приятного аппетита Девушка скрылась среди столиков, оставляя нас вновь наедине. «Да, траты тратами!» Задумчиво произнесла директор, запустив вилку в салат. С супом она справилась в два счета. «У моего мужа несколько иное отношение к деньгам. Он, конечно же, не сорит ими, как мусором, но считает, если у тебя есть средства, то поужинать можно и в ресторане лучше того, в котором мы сейчас находимся. Или машина должна быть бизнес-класса. Что же поделать? Привык он и зарабатывал на достойную по его меркам жизнь. А я вот пока никак не могу, хотя уже выхожу в плюс. Взглянув на девушку, которая переменилась в лице, рассуждая о деньгах, я нахмурилась. В этом мы с ней были очень похожи. Знаете, я вас понимаю. Поддержала беседу отмечая некоторые личные стороны, о которых она поведала. Возможно, хотелось выговориться, да некому. Сама с двумя детьми на руках осталась и довольно быстро узнала цену деньгам. «Так что не переживайте, Маргарита Александровна, ко всему привыкаешь и совсем справляешься, если не сбиться с курса». Девушка подняла глаза и кивнула, улыбаясь мягкой, будто светящейся улыбкой. «Что же?» Ее мужу точно повезло с женой. Быть такой энергичной, целеустремленной и все еще учиться чему-то и стремиться, достигая цели, могла похвастаться не каждая, а уж тем более в такой ситуации, как у нее. Не знаю, как бы я поступила, будь у меня муж, способный оплатить ужин в мельнице или подарить машину премиум-класса. Возможно, я бы перестала трястись над каждой монетой, заработанной честным трудом но пока я растила сыновей в одиночку и платила ипотеку мне нельзя расслабляться и уж тем более паниковать все получится главное не вешать нос называйте меня маргаритой бодро произнесла она вновь выдергивая из размышлений или марой мне так спокойнее чувствую себя неловко до сих пор не привыкла а меня марией все эти степановна отмахнулась, показывая, что готова слушать и говорить, и между нами теперь меньше преград для общения. Дотронувшись до чашки, я посмотрела в окно, надеясь не пропустить конец занятий. Тем временем Маргарита продолжала рассказывать о школе. Так я узнала, что во многом ей помог муж, вернув школу, которая когда-то принадлежала ее отцу. «Наверное, вы в курсе о том, что школа работает второй год». Я кивнула, припоминая день открытия, и как дети рвались попасть сюда после того, как пришлось уйти из предыдущей секции. Да, открытия бы не было, если не помощь мужа и хорошего друга. Они так выручили меня, просто спасли. Восторженно заявила девушка, в глазах которой вспыхнул огонек. Улыбнувшись, я все же напряглась. Роберт Васильевич, тренер ваших ребят, Как раз помог мне, и мы, кстати, вместе тренировались у моего отца. То есть меня-то отец тренировал, потому что больше никому не доверял, а вот Роберта сделал чемпионом в свое время. Слушая ее рассказы о молодости Роберта, я мрачнела. Хотелось знать все, все-все, но внутри стоял блок. Не слушать, не думать, не спрашивать. «Вам повезло, Мария!» Заключила она, а вот я вздрогнула. С чем это мне могло повести? «Антон и Андрей в хороших руках. Поверьте, скоро о них будут говорить». Сглотнув, я торопливо сделала несколько глотков, прогоняя прочь ворвавшиеся в голову мысли, нехорошие мысли. «Очень надеюсь, что мы не подведем вашу школу». Маргарита поддержала меня и активно принялась за десерт принесённый официанткой буквально в перерыв нашего разговора. Наскоро покончив с едой, мы отправились обратно. Занятия только что закончились. Приятно было с вами поболтать. Дружелюбно заметила Маргарита, сводя плотно ворот куртки. «Что же, я побегу работать дальше. Надеюсь, сегодня хотя бы до девяти закончу». Махнув свободной рукой, она развернулась но я кликнула ее по имени, не понимая, что творю. То есть мой рот что-то болтал, пока я хлопала ресницами и пыталась себя остановить. «Маргарита, вы так и не нашли кандидата на должность бухгалтера?» Та отрицательно покачала головой, глянув на меня и ожидая, что же я еще скажу дальше. «Мне Эмма сказала, что вы ищете человека на эту должность, и даже ваш личный номер дала» но я как-то не рисковала вас беспокоить». На последних словах моя отвага закончилась, и паника подстегнула отчаянно бьющееся сердце. Я разговаривала с Эммой. Девушка, заметив мою растерянность, вновь приблизилась и заговорила. Ее голос, в отличие от моего, не дрожал. «Она говорила, что в клинике есть кое-кто, кто сейчас ищет новую работу. Так она о вас говорила?» Криво усмехнувшись, я кивнула. Да, начала поиски. Ох, Машка, ну вот зачем ты языком треплешь? Но не время кусать губы, надо выкручиваться. О, вы не подумайте, что я напрашиваюсь, Маргарита. Просто заметила, что вы все делаете сами, вот и решила полюбопытствовать. Девушка нахмурилась и кивнула. Опустив руки в карманы куртки, она подняла голову и взглянула на меня не теряя гордости и полной уверенности в своих силах. «Мария, надеюсь, вы меня выслушаете и поймете правильно», проговорила Маргарита, окидывая взглядом новый фасад школы. «Это место, оно очень важно для меня. Школа принадлежала моему отцу, и он посвятил всего себя одной цели — растить чемпионов, и у него получалось лучше, чем у кого-либо». Она замолчала все так же рассматривая здание перед нами. В ее глазах я заметила блеск, но иной. Неужели это слезы? Но в нашей жизни не все складывается так, как мы бы хотели. И отец потерял школу, чтобы не потерять меня. Я обязана ему своим здоровьем, жизнью. Я хотела вернуть школу, и у меня это получилось. Но я не могу потерять ее снова. Она мое детище, моя мечта, моя реальность. Я стремлюсь сделать все, чего хотел бы достичь мой отец. Вот только я не хочу быть номинальным руководителем. Не хочу приезжать сюда, чтобы не иметь никакого влияния. Если мне придется поселиться в стенах школы и работать днем и ночью, то я готова. Я... «Мама! Мама! Привет!» Веселые голоса Антона и Андрея отвлекли нас. Я обернулась к ним, взмахнув рукой по инерции видя их счастливые лица. Но для меня не осталось незамеченным то, как Мара торопливо прикоснулась ладонью к щекам и резко протерла глаза. Я не ошиблась, она расстроена. Горечь наполнила мое горло, но я не успела ничего сказать. Маргарита поторопилась уйти, быстро прощаясь и желая хорошего вечера. До свидания, Мария. Пока, ребята. — До свидания, Маргарита Александровна! — дружно ответили мальчишки, поравнявшись со мной.